Вступление. Дорогие друзья, огромное вам спасибо, потому что за время, прошедшее с выхода первого самого книги, мы с Эрой получили много откликов, отзывов и просто писем. Нам радостно, конечно, очень знать, что наши тексты повлияли на вашу жизнь, потому что вы нам пишете, что они вас поддерживали в трудную минуту, и кто-то решился на перемены, кто-то вдохновился, у кого-то просто поднялось настроение. И это значит что не человек прочел книгу, можно так сказать, а книга человека. И в результате читатель увидел новые грани себя, наполнился новыми ощущениями или просто разрешил себе быть таким, какой он есть. То есть вы разрешили себе быть такими, какими вы являетесь. За эти несколько лет жизнь еще сильнее спрессовалась, особенно в крупных городах, конечно. Еще больше информации, шума, скорости, еще больше эмоциональной нагрузки и еще меньше времени для себя. Соцсети стали сильнее объединять, но и разъединять стали тоже сильнее. Еще жестче стали требования общества, как надо жить, чтобы оставаться хорошим. Некоторые организации уже даже начали проникать на духовный уровень, навязывая своим сотрудникам корпоративные ценности и идеалы. Знаете, о чем я говорю, наверное. А значит, нам с вами становится все сложнее оставаться собой в чужих шаблонах. Однако внутри каждого из нас остается все тот же хрупкий, нежный, яркий, мощный, единственный и неповторимый в целом мире «Я», который все так же хочет любви, принятия, быть нужным и жить осмысленной жизнью. Вот на этом уровне здесь ничего не изменилось. А значит, наша книга все так же продолжает быть полезной. Нужно уметь слышать и понимать друг друга в этом внешнем шуме. Мы решили добавить в книгу тексты про инструменты коммуникации, в частности, про метафоры и ритуалы. А иногда важно не что говоришь, а как. Чтобы донести свою мысль, нужно точно подобрать образ. Кроме того, иногда традиции, которые транслируют чувство принятия ближести, гораздо важнее слов. Непонимание и неискренность – это то, что вредит отношениям. Именно поэтому мы включили в книгу текст о чувстве вины. Еще один текст о творчестве – это шанс остаться живым в большом городе, несмотря ни на что. Ну, вообще, это просто наш сыр и любимая тема, чего уж тут скрывать. Однако общая идея книги осталась все той же. Измени жизнь, оставаясь собой. Это самое главное. Будь собой, даже когда весь мир пытается заставить тебя жить по чужим образцам и лекалам. Нам хочется, чтобы это настроение принесло вам вдохновение и свободу. И даже если вы читали эту книгу несколько лет назад, вы сможете прочесть ее совершенно по-другому, а вернее даже послушать в исполнении автора. Поэтому давайте договоримся, как будто бы мы с вами ведем беседу, разговор, как будто бы я задаю вам какие-то вопросы, вы на них отвечаете. Можете даже иногда делать паузы в прослушивании для того, чтобы что-то отдумать. Можете даже мне что-то отвечать. Возможно, я где-нибудь там это даже услышу. Дело в том, что за эти годы, скорее всего, мы с вами прошли долгий путь, изменились и мы, и наше восприятие. Поэтому еще раз, даже если вы читали эту книгу несколько лет назад, то сейчас, возможно, вы воспримете жизнь сквозь призму новых задач и эту книгу совершенно иначе. Потому что мы все так же вкладываем сыры в эту книгу всю энергию наших любящих сердец, нашу веру в то, что все к лучшему и все возможно. Мы старались и стараемся писать и говорить легко. Мы понимаем, насколько силен информационный э, пресс вот этот, который сейчас у нас есть, и нам хочется, чтобы вы, знаете, отдыхали во время чтения и прослушивания. В то же время мы стремимся достичь эффекта присутствия, как будто мы с вами сидим в одном кафе или едем в прекрасном поезде и разговариваем на важные темы. Ну, между прочим, это тоже сейчас является роскошью. Не всегда и не со всеми можно говорить о важном безнаказанно. И если вы будете отвечать нам и комментировать про себя, то знаете, мы все равно слышим. И спасибо вам за то, что в тот век, когда обо всем уже написано в Фейсбуке, Инстаграме, Гугле и Яндексе, вы все-таки выбрали эту книгу. Это делает вам честь, ну, это делает комплимент вашему вниманию и работе вашего мозга. Мы с вами, друзья. Однажды вычеркнув из жизни все то, что делал, не любя, вдруг неожиданно встречаешь себя пирожки.